Голова 951. Вытягивание карты. К тому времени, как Леонард отреагировал, он увидел множество возвышающихся каменных колонн, а также дворец, похожий на жилище гиганта, над бесконечным серым туманом. В его зелёных глазах застыло непонимание. Через секунду Леонард понял, что сидит на стуле с высокой спинкой возле длинного бронзового стола Рядом с ним и напротив стояли такие же высокие торжественного вида стулья, а в конце длинного стола на почётном месте виднелась окутанная густым серым туманом фигура, которая лениво откинулась на спинку стула, словно обозревая всё вокруг. Когда эта фигура предстала пред глазами Леонардо, ему показалось, что он находится на борту лайнера и видит бездонную пропасть, или что покинул город и находится на окраине, глядя вверх на высокие горы, прорывающиеся сквозь облака. В голове Леонардо пронеслось множество мыслей, он примерно догадывался о том, что случилось, как потустороннему церкви, верующему и знающему, что божество реально существует, он не мог противиться своим чувствам, ему неосознанно хотелось встать со своего места и пасть ниц, перед взирающей на него сущностью. «Могойщество божества безгранично!» Едва Леонард встал, как невидимая сила придавила его обратно, а в ушах зазвучал медленный и спокойный голос. «В этом нет необходимости. Можете называть меня, мистер Шут?» «Шут! В самом деле!» Страх Леонарда перед неизвестностью сразу же прошёл, хотя он всё ещё беспокоился о том, что произойдёт дальше, но тревога отступила. Он больше не сидел как на иголках, с комом в горле и пересохшими губами. Он привстал, прижал руку к груди и поклонился. «Достопочтенный мистер Шут, зачем вы призвали меня сюда?» Как опытный ночной ястреб и красная перчатка, участвовавший во многих крупных делах, Леонард знал, насколько опасно устанавливать связь с тайной сущностью. Он понимал, что скатился в пропасти, у него нет шансов на искупление. В тот момент, когда он решил произнести почётное имя Шута, он уже предвидел свой трагический конец, Но, несмотря ни на что, он сделал выбор в пользу мести. Однако у каждого был инстинкт выживания. Помня, что Клейн Моретти, верующий в Шута, всё ещё жив и даже стал полубогом, Леонард всё же смеял на что-то надеяться. И тогда он услышал, как окутанный туманом Шут усмехнулся. «Поскольку вы молили меня о помощи, по закону равноценного обмена вам определённо нужно заплатить соответствующую цену». Леонард дрожал всем телом и ещё ниже склонил голову. «Чего вы хотите?» После короткой паузы ответ Шута зазвучал снова. «Спешить некуда. Возможно, возникнет что-то, где потребуется ваша помощь некоторым людям. Присаживайтесь». Леонард постепенно успокоился и сил, оглянувшись, он спросил. «Он... Клин Моретти... Был здесь, как и я?» Шут отвечал спокойно. «По-другому. По-другому. А ведь и правда...» Клейн попал сюда не с помощью почётной молитвы, его представил консул смерти по имени Ази Эггерс, прежде чем он стал одним из верных почитателей мистера Шута. Леонард не удержался, огляделся вокруг и обнаружил, что вокруг длинного бронзового стола стоят в общей сложности 22 стула с высокими спинками. Это соответствует 22 потусторонним путям. Существует ещё 22 карты Таро. Шут. Едва Леонард выдвинул теорию, как услышал усмешку шута. Помимо вас, здесь и другие живые существа, которые оказались здесь по разным причинам. Согласно их пожеланию, я провожу собрания, где проходят обмен информацией, а также торговые сделки с материалами и формулами. Также они помогают друг другу в различных ситуациях, это позволяет им значительно быстрее продвигаться в достижении более высоких потусторонних последовательностей. «Немного отличается от тайной организации с картами Тарони, жлесь я представлял. Как-то всё слабовато организовано. Ради чего мистер Рашюту соглашаться на подобное?» Оказавшись в древнем дворце над Серым Туманом, Леонард чувствовал себя взвинченным, из-за чего его мысли бегали куда быстрее, чем обычно, и возникало множество разнообразных вопросов. После успешной мести он на мгновение почувствовал себя подавленным и опустошённым, словно потерял цель в жизни, однако быстро взял себя в руки. Смерть Дейли показала, что он всё ещё недостаточно силён. Чтобы уменьшить число жертв среди его товарищей в будущих миссиях без возможности их спасения, ему необходимо достичь по меньшей мере четвёртой последовательности — стать полубогом. Поэтому слова Шута тронули его сердце. Он чувствовал, что вот она возможность. В то же время он верил, что, присоединившись к собраниям, он глубже вникнет в положение дел тайной организации — что поможет уменьшить опасности из-за установления связи с Шутом». Немного поразмыслив, Леонард спросил. «Колейна Моретти тоже постоянный участник этих собраний? У него есть здесь место?» Шут ответил без особого беспокойства. «Да». Леонард спросил. «Достопочтенный мистер Шут, могу ли я присоединиться к регулярным собраниям?» Окутанный серым туманом, Шут ответил с улыбкой. «Конечно. Но когда вернётесь...» Не забудьте упомянуть об этом Палю Зозорасту. Не пытайтесь скрыть это от него. Он употребил почётное местоимение «Него». Старик и правда ангел. Тогда неудивительно, что шарм-пиявка судьбы настолько чудодейственный. Хоть Леонард ожидал подобного, но не удержался от тревожности, получив подтверждение от мистера Шута. Немного поколебавшись, он спросил, «Зачем мне нужно сообщить Палю Зозорасту?» Хотя у него хорошие отношения со стариком, и они достигли определённого уровня доверия, Леонард всё же проявлял настороженность, причиной, по которой он решил присоединиться к тайному собранию мистера Шута, заключалась в том, чтобы уравновесить скрытую опасность от древнего паразита. И Леонард услышал, как мистер Шут улыбко отвечает. «Зачастую внушение страха куда полезнее, чем конфликт». «Внушение страха куда полезнее, чем конфликт». «Верно. Насильственное установление баланса может обеспокоить старика». В любом случае, полем битвы будет моё тело, и это крайне невыгодно для меня. Вселяя в него страх, я могу заставить его осознать ситуацию. Даже если у него дурные намерения, он придумает другое решение и выберет другой путь». На Леонардо снизошло просветление, и он склонил голову. «Достопочтенный мистер Шут, у меня больше нет вопросов». Шут в конце длинного бронзового стола сотворил колоду Картору и указал на них рукой. Каждый из них выбрал карту Таро для своего кодового имени. Вы тоже можете выбрать. Уже выбранные карты здесь отсутствуют. Они правда используют карты Таро в качестве кодовых имён». Леонард выдохнул и не удержался от вопроса. «Какая карта у Клина Маретти? «Мир», — небрежно ответил Шут. «Это он, но в то же время и не он». «И что это значит?» Леонард не осмелился вдаваться в детали, Протянув руку, он вытащил из колоды Таро одну карту. На оборотной стороне он увидел богиню, льющую святую воду, на фоне усыпанного звёздами неба. Карта звезды. Немного не совпадало со вкусом Леонардо, но поскольку он уже вытянул карту под присмотром мистера Шута, ему оставалось только принять такой результат. Возвращайтесь. Собрание происходит каждый понедельник в три часа дня по времени Бекманда. Окутанный серым туманом, Шут поднял руку и заставил Леонардо, спешащего поклониться, исчезнуть из Древнего Дворца. Клейн усмехнулся, переворачивая остальные карты Таро. На них всех красовалась одинаковая картинка «Звёздное небо». Они все являлись картами звезды. Некоторое время похихиков, Клейн перевёл взгляд на алую звезду, символизирующую Леонардо. Пока клен старался затянуть поэта в мир над серым туманом, то обнаружил, что в теле у Леонардо скрывается сгусток света, который образовывали бесчувственные кольчатые черви, спрятанные в глубине его духовного тела. Это позволило Клейну подтвердить, что палец Зораст паразитировал на Леонарде только на предварительной стадии. Он не перехватил у Леонардо контроль над телом сердца и души, астральной проекцией, эфирным и реальным телом. Остав полубогом, Клейн получил более глубокий контроль над таинственным пространством над Серым Туманом, что позволяло ему затягивать сюда кого угодно, не нацеливаясь на душу. Он мог выбирать. Поэтому клин решил не трогать духовное тело Леонардо и затянул в мир над сером туманом лишь его астральную проекцию. Это позволило не потревожить палец Азураста и не затащить его сюда. Но, конечно же, ангел первой последовательности пути мародёра подобно наверняка заметит. А способность входить в чужие сны проистекала из астральной проекции потусторонних путей вечной ночи, Так что это никак не повлияло на способность Леонардо делать то, что у него хорошо получалось в этом таинственном пространстве. «Будем надеяться, что он сможет постепенно избавиться от паразитирования поля Зазураста». Вздохнул Клейн. Причина, по которой он заставил Леонардо вступить в клуб Таро, заключалась в том, что он хотел помочь своему бывшему товарищу по команде стать сильней и вырваться из когтей поля Зазураста. Если же у того ангела-пути мародёра не было никакого дурного намерения, то Клин мог бы сделать так, чтобы Леонард помог ему скрыться от ОМОНа и способствовал его восстановлению. Так он быстрее бы выбрал новую жертву для паразитирования. Отведя взгляд, Клин на мгновение задумался он бросил формулу зелья заговорщика шестой последовательности пути охотника в точку света, символизирующую Деннидса, а затем велел ему покинуть южный континент и вернуться на золотую мечту. «Суставной глаз чёрного охотничьего паука — мозг Сфинкса!» Денец прокручивал в голове только что увиденное и радостно вскочил. Он планировал немедленно попрощаться с Андерсоном и покинуть опасный южный континент. Подойдя к двери самого сильного охотника моря туманов, он постучал, но понял, что дверь открыта, поскольку Андерсон её не запер. Деннис недоумение заглянул внутрь и увидел Андерсона, держащего в руке нож и проводящего им по своему животу.